Все-таки училась я не зря. У меня были свои способы утешения. Лила зашла в груди Нину огонь, который продолжал тлеть все эти годы и вот теперь вспыхнул с новой силой. Что оставалось делать Нину? Пусть она вышла замуж и стала для него недоступной. Теперь только смерть разлучит ее с законным супругом. Если только Нину не рискнет склонить ее к измене, тем самым приговорив себя к адским мукам до Дня Страшного Суда. К утру мне показалось, что я все поняла.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 И помчалась на свидание с Нину.